Мне показалось, что вы что-то сказали, — заметила мышь. Итак, я продолжаю. Эдвин и Моркер, графы и Нортумбрии, приняли сторону Вильгельма, и даже архиепископ Кентерберийский Стайджент, известный своей преданностью Отечеству, нашел то благоразумным и дальновидным. Нашел что...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 «Обыкновенно лягушка или червяк? Но я-то спрашиваю, что нашел архиепископ?» Мыша оставила без ответа этот вопрос и торопливо продолжала. «Нашел это?» Благоразумным. И сам отправился с Эдгаром Ателингем навстречу Вильгельму-завоевателю и предложил ему корону. Вильгельм поначалу вел себя скромно, но дерзость норманнов...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 «В таком случае», — торжественно проговорил Дадов, вскочив с места, — «предлагаю почтенному собранию принять более радикальные меры и отложить заседание». «Говори понятнее», — прервал его Орленок. «Я не понимаю и половины твоих ученых слов. По-моему, ты сам не понимаешь их», — прибавил он и отвернулся, чтобы скрыть усмешку. А некоторые из присутствующих довольно громко захихикали. «Я хотел сказать...»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 «Скачки закончены!» — прокричал Дадо. Все окружили его. «Кто же победил?» — загалдели все. «Кому достанется приз?» Дадо не мог вот так сходу ответить на этот вопрос и надолго задумался, приложив коготь к колбу, а участники скачек молча смотрели на него и терпеливо ждали. «Победили все! И приз будет вручен!»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 Алиса стала всем раздавать конфеты, как призы. Всем, кроме самой Алисы, досталось по одной конфете. — Как же так? — воскликнула мышь. — Она тоже должна получить приз. — Бесспорно! — согласился Дадо. — Нет ли у тебя еще чего-нибудь в кармане? — спросила она Лису. — Только наперсток! — грустно ответила она.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 — Самопожертвование? — Ваша история, наверное, очень интересна, — вежливо ответила Алиса, внимательно глядя на хвост мыши. Но все же название «хвастунья» очень вам к лицу, и я понять не могу, почему оно вам не нравится. Пока мышь говорила, Алиса все время смотрела на мышиный хвостик. Вот почему этот рассказ представился ей...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 Слова Алисы сильно взволновали все общество. «Мне пора домой!» — сказала старая сорока. «От холодного воздуха у меня может заболеть горло!» А канарейка дрожащим голосом позвала своих птенчиков. «Скорей!»